Разбудил меня Дима, причем весьма оригинально. Я возмущенно зашипела, а он, улегшись рядом, заявил, «Твои родители уже в курсе». «В курсе чего?» — опешила я. «Нашей любви, разумеется. Твоя мама с утра пила капли, а папа выглядел так, точно лишился своей коллекции моделей». Вспомнив, что ночью мы вели себя немного шумно, я не стал ничего скрывать и, как порядочный человек, попросил твоей руки. Мне, кстати, не отказали, но для начала посоветовали спросить твоего согласия. Я заверил, что ты мне его уже дала. Сейчас внизу готовят праздничный завтрак. В связи с этим вполне естественно — если я задержусь в твоей комнате на некоторое время. Дима рассмеялся, но пока я готовила ему достойный ответ, смеяться перестал и приступил к тому, зачем, собственно, сюда и явился. Потратив значительную часть своих сил на то, чтобы вести себя прилично и не вопить на весь дом, я довольно быстро сдалась, и согласилась выйти за него замуж. Родители нас ждали за накрытым столом на веранде. Мама улыбалась и подкладывала Диме лучшие куски. Наверное, подозревала. Сил он потратил немало. И их надо скоренько восстановить. А папа был необычайно торжественен. С трудом выдержав два часа семейного праздника, Я засобиралась домой, вспомнив про важное дело. Дима меня поддержал, и вскоре мы уехали. Ты вел себя ужасно. Не удержавшись, попеняла я ему по дороге в город. Милая, твои родители достаточно взрослые, чтобы догадаться. Господь создал мужчину и женщину с определенной целью. Надеюсь, он имел в виду еще что-то. — Наверное. Но мне об этом ничего не известно, — засмеялся он. — Ты совершенно невозможен, — пожаловалась я. — И тут? — Почему эта мысль пришла мне в голову именно в тот момент, не знаю. Но она пришла, и я завопила. — Останови! Дима притормозил. Ехали мы на его джипе, и за рулем был он. Я смотрела на него, находясь в это время на другом конце Вселенной, и очень удивилась, когда поняла. Дима расценил мой вопль весьма своеобразно. Мне пришлось его разочаровать. Я схватила телефон и набрала номер Вадима. Дима хмуро наблюдал за этим, а когда я заговорила, демонстративно отвернулся к окну. «Вадим, у Аделаиды есть подруга, Софья Васильевна, полная такая дама. Она еще красит волосы в фиолетовый цвет и носит смешные кудряшки. Ее фамилия Агеева? Ага, сын у нее в депутатах. Почему она тебя вдруг заинтересовала?» «Так», — неопределенно ответила я, торопясь поскорее закончить разговор. Смутные подозрения, которые мучили меня, вдруг обрели реальные очертания, и я с удивлением подумала, как же мне раньше не пришла в голову такая простая мысль. Я собралась звонить Юльке, но тут же поняла, она не захочет меня слушать. Мои догадки на нее никакого впечатления не произведут. Беспокойство за нее только усилилось, и собственные подозрения необходимо было проверить как можно быстрее. — В чем дело? — спросил Дима, увидев мою перепуганную физиономию. — Скорее в город! — скомандовала я. Дима лихо тронул с места, но по дороге попытался выяснить, куда я, собственно, так тороплюсь и что вообще происходит. Ответить на последний вопрос было не так просто, и я предпочла вовсе не отвечать. Зато позвонила Аделаиде. Голос у старушенцы был недовольный. Не похоже, что она обрадовалась моему звонку. «Аделаида Викентьевна», — ласково запела я, — Могу я к вам заехать на несколько минут? — А в чем дело, Лизонька? — Мне необходимо с вами поговорить. — О чем? — насторожилась старуха. — Лучше не по телефону. — Деточка, я неважно себя чувствую и не готова к приему гостей. — Аделаида Викентьевна, голубушка, — запричитала я, — умоляю. — Это для меня очень важно. — Ну, хорошо. Разве что на несколько минут. — Куда? — въезжая в город, спросил Дима. Я назвала адрес. Дима еще что-то сказал, но я его не слушала, пытаясь выстроить линию поведения в предстоящем свидании. Когда мы въехали во двор Аделаидиного дома... Дима остался ждать меня в машине, а я поднялась на второй этаж. Дверь мне открыла Марья. «Второй день не в духе», — сообщила она. «Посуду бьет. Совершенно спятила». «Князь давно был?» — шепотом поинтересовалась я. «Третьего дня лекарство привозил. Только не больно оно действует в этот раз». Тут из гостиной выплыла сама хозяйка. Голова ее была перевязана белым платком, глаза смотрели страдальчески. — Проходи, милая, только умоляю ненадолго. — Не возражаешь, если я прилягу? Старуха устроилась в вольтеровском кресле. Взгромоздив ноги на банкетку, на столике рядом стояли пузырек с каплями, рюмка и бутылка с коньяком. К лечению болезни Аделаида подходила по-своему. «Аделаида Викентьевна», — стараясь говорить спокойно, — начала я. «Вы не могли бы организовать мне встречу с вашей подругой Софьей Васильевной?» «Зачем тебе понадобилась эта зловредная старуха?» — удивилась Аделаида. «После этого пришла моя очередь удивляться». Мне казалось, вы дружны. Мне тоже казалось. Она стала совершенно невыносимой. Завела себе мопса. Теперь он ей не нужен, что неудивительно. И она пыталась сбагрить его мне. На кой леший мне собака? Машка собак не выносит. От них грязь и блохи. Я их тоже не терплю. Мы с Софьей разругались и теперь не разговариваем. Как жаль, только и могла вымолвить я. Аделаида шумно вздохнула. До этого момента я готова была поверить и в ее мигрень, и в ссору с подругой, но взгляд, который старуха не успела отвести, вдруг меня насторожил, и я нет, не поняла, а скорее почувствовала. Передо мной разыгрывают спектакль. Кстати, на это Аделаида была мастерица. «Так зачем она тебе понадобилась?» — спросила она, приглядываясь ко мне. От нее исходила настороженность и еще страх. «Самый настоящий, сродни тому, что мучил меня». Она сдавала квартиру девушке, ее звали Даша. «Вот как?» «Свою? Я об этом ничего не знаю». «Нет, не свою». Соседка уехала и попросила ее приглядывать за квартирой. «Допустим». «И что с того?» «У Соньки имеется своих пяток квартир. Не знаю, на что они ей». «Она из пролетариата». Это слово Аделаида произнесла по слогам. «Вот и хапает всю жизнь ртом и задницей, чтобы вновь не оказаться в родной стихии. Что у нее там за соседка?» «Она сейчас в Венгрии». а, -а, -а Слыхала про нее. Вышла замуж за иностранца, но квартирку сохранила. Должно быть, не верит, что счастье будет долгим». «Аделейда Викентьевна, девушку убили, ту, что снимала квартиру. В квартире убили? Судя по всему, нет. Тебе-то до всего этого что за дело? Я... я видела эту девушку незадолго до ее смерти. Мне необходимо поговорить с Софьей Васильевной, чтобы кое-что выяснить». «Не будет она с тобой говорить», — отрезала Аделаида. У нее уже был следователь. Она недовольно поморщилась, сообразив, что проговорилась. Если подруги поссорились и не общаются, откуда ей об этом известно? Аделаида решила не обращать внимания на свою оговорку и продолжила. «Но откуда ей знать, кто мог убить эту девку? Сама посуди». Она ей квартиру сдала, а в няньке не нанималась. «А князь дружен Софьей Васильевной?» — робко спросила я. Глаза старухи сделались злыми. Она смотрела на меня с затаенной ненавистью, я подумала, что сейчас она меня просто выгонит. Однако Аделаида предпочла ответить. Она меня с ним и познакомила. «Ах, князь, князь!» Вдруг вздохнула старуха и покачала головой. «Что, князь?» — насторожилась я. «Совсем забыл меня грешную». «Конечно, сейчас ему не до нас. Твоя Юлька его окрутила. Я его Аньке звонила». Так, говорит, он совсем голову потерял, точно мальчишка. Дома не ночует, в его-то годы. — Аделаида Викентьевна, князю всего 39 лет, — твердо сказала я. — Ну да, ну да, — кивнула старуха. — Я на него не в обиде, тем более, что сама этому поспособствовала. Князь был частым гостем у Софьи Васильевны. заезжал. То, что мы вернулись к этой теме, ей не понравилось. А вы случайно не знаете, с Дашей девушкой, что снимала квартиру напротив, он не был знаком? Аделаида смотрела на меня в упор. Я-то думала, что старуха злится, но оказалось, она просто не нашла, что ответить. Откуда же мне знать, наконец произнесла она. Да и как они могли познакомиться? Сама подумай. «Очень просто», — пожала я плечами. «К примеру, встретились на лестничной клетке красивая девушка, а князь — интересный мужчина. Или еще проще, Софья Васильевна их и познакомила, ведь князю не доставало женского общества». «Ничего такого я не знаю», — сердито ответила старуха. «Ну так почему бы не узнать?» — Стоит только позвонить. — Еще чего? Стану я звонить этой идиотке? — Я вас очень прошу, Аделаида Викентьевна, позвоните ей, все выясните. Более твердым голосом сказала я. — Да с какой стати? — Ее следователь выспрашивал. — А тебе зачем? — следователь она, скорее всего, правду не сказала, а вам, возможно, скажет. Какую правду? Старуха уже не пыталась скрыть своего страха. Какую еще правду? Был ли князь знаком с этой девушкой? Я не буду звонить, не буду и все, — отрезала она. Вслед за этим должно было последовать предложение мне убираться вон, но не последовало. Старуха чего-то боялась и хотела знать о моих намерениях, только это и удерживало ее от гневного окрика. «Аделаида Викентьевна», — тихо начала я, наблюдая за ее реакцией, — «вы ведь догадываетесь, где я видела девушку незадолго до ее смерти?» «Я была там вместе с Юлей». «Где это там?» — проворчала она. «В подвале. Или в часовне». Не знаю, как вы называете это место. Девушка лежала на алтаре, а через некоторое время ее обнаружили убитой. Это уже вторая жертва. Должно быть еще две. Я правильно поняла? — О чем это ты болтаешь? — вздохнула Аделаида. — Какая-то тарабарщина. — Возможно. — Тогда я спрошу вот что. «Вы или ваша подруга давали князю деньги?» «Ты за кого меня принимаешь?» — возмущенно зашипела Ателаида. «Я принимаю вас за человека, которого обманывали и которым манипулировали. Что за лекарство он вам привозил?» «Бальзам на сибирских травах. Что такого?» И вы платили ему за этот бальзам? — Не пойму, к чему эти вопросы. — Да или нет? — Разумеется, платила. — А что, это запрещено законом? — Нет, не запрещено, — покачала я головой, — в отличие от кровавых обрядов. — Какие обряды, милочка? — возмутилась Аделаида. — Вы в своем уме? Кровавые обряды, чушь какая-то. Так это были невинные игры, И жертву никто не собирался убивать, Не отставала я. Я даже не понимаю, о чем ты. Аделаида Викентьевна, Две девушки погибли. Они умерли по-настоящему. Им перерезали горло, и удалили внутренности. Это вовсе не было игрой. Вы понимаете, они умерли, и ваш долг... «Что ты знаешь о смерти, наглая девчонка?» — взорвалась Аделаида. «В свои двадцать с небольшим, что ты о ней знаешь?» «А вот я могу умереть в любой момент». Просто уснуть однажды и не проснуться. Она смотрела на меня побелевшими от бешенства глазами, и этот ее вопль и перекошенное злобой лицо были равносильны признанию. Она перевела дух, с ненавистью глядя на меня, и ткнула пальцем в дверь. «Убирайся, и чтоб я тебя здесь больше не видела», Я поднялась и пошла к выходу. Мне хотелось бросить ей в лицо слова, что вертелись у меня на языке. Но я знала, это бессмысленно. Для нее была важна лишь собственная жизнь. Лишь ее она считала драгоценностью и готова была продлить ее ценой чужих жизней, не задумываясь, без сожаления и раскаяния. «Чертова ведьма!» — пробормотала я, выйдя из квартиры. И позвонила Ромке. Рома, мне кажется, я знаю, кого вы ищете. Рагужанский Казимир Владиславович. Я назвала его адрес. Он продавал богатым старухам какую-то дрянь, называя ее бальзамом. Они просто помешались на нем, верят в необыкновенные способности Казимира. Не знаю, что он им обещал, долгую жизнь или бессмертие. Но обряд как-то с этим связан. Я почти уверена, что это он. «Подожди, подожди!» — волновался ромко. «Откуда такая уверенность? Кто такой этот Рогужанский? Откуда ты о нем узнала?» «Он приятель Агеевой. Она познакомила его с теткой моего компаньона. Думаю, не только с ней. Я сегодня была у неё. «И что, она призналась?» «Нет». но это лишь подтвердило мои подозрения. «Надеюсь, ты ей ничего не сказала?» «Ты понимаешь, что натворила?» — завопил он, не дождавшись моего ответа. «Он же теперь...» «Рома, его надо немедленно арестовать». «Очень хорошо. А на каком основании?» «Приезжай ко мне домой, и все расскажешь». «Я не могу...» «Мне надо разыскать Юльку. Она с этим князем, и я боюсь...» Я зарыдала, не в состоянии сдержаться, и захлопнула телефон. Дима вышел из машины и направился ко мне. «Что происходит? Почему ты ревешь?» «Едем за Юлькой», — вытирая слезы, сказала я. «Потом все объясню». Я набрала Юльки номер, мысленно взывая к Богу, чтобы в том месте, где она сейчас находится, телефон работал. Вдруг связи нет или мобильный отключен. Или Юлька просто не услышит звонка. Еще об одном варианте, самом страшном. Я запрещала себе думать. Юлька ответила. Я едва не завопила от радости уже собралась предупредить ее о грозящей опасности, но вовремя остановилась. Если князь что-то заподозрит, неизвестно, что он предпримет. я заговорила бодрым голосом. «Юля, мы с Димой решили немного позагорать. Мы вам не очень помешаем, если приедем?» «Очень», — лаконично ответила подруга. «Мы же ненадолго». и тебе все равно завтра на работу. Мы отвезем тебя домой». «У меня больничный», — сообщила Юлька. «А у меня глубокая душевная травма, и мне нужна твоя помощь немедленно». «Какая еще травма, если Дима с тобой?» «Ты хочешь, чтобы я объясняла по телефону?» «Подруга называется. Говори, где вы, мы приедем». «Ты свинья, Лиска!» «Возможно». «Куда ехать?» Юлька объяснила, как их найти, и я кивнула Диме. «Поехали». Тридцать километров, что отделяли меня от Юльки, показались мне бесконечными. С одной стороны, я очень за нее боялась, с другой, совершенно не знала, что отвечать на вопросы Димы. Он мучил меня ими всю дорогу. «Я уверена, что Юлькин князь имеет отношение к убийству». Сообразив, что отвертеться не удастся, ответила я. «На чем строится твоя уверенность?» — почти как недавно Ромка спросил Дима. Он был знаком с убитой девушкой. Я не стала уточнять, с какой, потому что Диме о втором убийстве не рассказывала. «Одного знакомства мало», — усмехнулся он. «Возможно, но я бы предпочла, чтобы Юлька была как можно дальше от этого типа». До села, названного Юлькой, мы доехали без проблем. Дальше начались трудности. Мы свернули не на ту дорогу и вместо берега озера выехали на опушку леса, где валялись спиленные деревья. Я порадовалась, что мы поехали на джипе Димы. На моей мы попросту бы не выбрались отсюда. Пришлось возвращаться и искать дорогу. Спросить о ней было не у кого. Мы отправились наугад и едва не оказались в болоте. Когда Дима пошел взглянуть, что там впереди, на капот села ворона. Посмотрела на меня, склонила голову и громко каркнула. Я хлопнула дверцей, желая ее спугнуть, но птица, взлетев, тут же опустилась на прежнее место и теперь буквально буравила меня взглядом. Самые мрачные мысли кружили в моей голове, и я едва дождалась, когда Дима вернется. При его приближении наглая птица улетела и теперь следила за нами с ближайшей березы. «Она за нами наблюдает», — сказала я Диме. Он перевел взгляд на ворону, потом на меня. «Наверное, она впервые видит машину этой марки», — пожал он плечами. «Вот и любопытствует». Я нервно хихикнула. Но почему-то была уверена, что отсюда нам не выбраться, то есть дорогу к озеру нам ни за что не найти. И обвинить в наших неудачах я была готова несчастную птицу. Однако мы выбрались». И третье по счету дорога оказалась той, которую мы искали. Она привела нас на берег озера, живописный и практически пустынный. Там стоял небольшой дом из брусом Внизу была пристань и моторная лодка возле нее. Дорога вела как раз к пристани. При нашем появлении дверь дома открылась, и на крыльцо вышла Юлька». «Не могу сказать, что очень рада видеть вас», — вздохнула она, целуя меня. «Но так и быть. Заходите». Князь сидел на веранде, откинувшись в шезлонги и любуясь видом озера. Подруга напросилась в гости, и я не смогла ей отказать, — сообщила Юлька, разводя руками. «Прошу вас». «Будьте как дома», — поднимаясь нам навстречу, — сказал князь. «Это Дима», — продолжала болтать Юлька. «А это Казимир Владиславович». «Князь Рогужанский, заметь, самый, что ни на есть настоящий». Казимир протянул Диме руку для приветствия. Одет он был в светлые брюки, макосины, И рубашку с длинными рукавами. Возможно, он боялся комаров, а, может, была еще причина. Мне очень хотелось взглянуть на его левую руку. «Хотите чаю?» — спросила Юлька. «Сейчас принесу». Она ушла в дом, и я отправилась следом, оставив Диму с князем. «Юля», — начала я, — но она меня перебила. Твоя душевная травма может подождать еще немного? Выпьем чаю, а потом ты мне все расскажешь. Мне пришлось подчиниться. Может, это и к лучшему, — решила я. Будет время подготовиться к разговору. Главное, Юлька жива-здорова. И пока мы здесь, она в безопасности. А князю лучше ничего не знать о моих подозрениях. Мы выкатили на веранду сервировочный столик, Казимир с Димой неспешно разговаривали. «Вид девственной природы благотворно влияет на горожанина вроде меня», — со смешком заметил князь. «Мы здесь всего сутки, а впечатление такое, будто я отдохнул в санатории». «Да, места тут красивые и нетронутые цивилизацией», — усмехнулся Дима. Мы с большим трудом вас разыскали, чуть не оказались в болоте, к тому же на Лизу произвела сильнейшее впечатление встреча с вороной. Я гневно покосилась в его сторону, а он весело продолжил. По ее мнению, птица следила за нами. — Вот как? — Что ж, этой птице приписывают мистические свойства. Ворона... — Символ несчастья, так кажется. По народным верованиям она вместе с черными котами является прислужницей самого князя тьмы. — Может, мы найдем более веселую тему для разговора? — хмыкнула Юлька. — Разумеется, дорогая. Князь вновь заговорил о местных красотах, Дима кивал, Юлька смеялась шуткам возлюбленного — а я в который раз вынуждена была признать, что он прекрасный собеседник. Через полчаса и я смеялась его шуткам и слушала его истории, открыв рот, и если б не подозрение, что привели меня сюда, наверное, решила бы. Этот вечер один из самых приятных в моей жизни. Юлька хохоча достала мобильный и направила его на нас с Димой. «Что ты делаешь?» — проявила я интерес. — Хочу запечатлеть ваши счастливые лица для потомков. Странное дело, но Юлькина затея Диме почему-то не понравилась. Он старался этого не показать, но и не позировал, не строил забавных физиономий, как и я. Поспешил отвернуться. — Что нового в городе? Вдруг спросил князь, «Ничего, пожалуй, я плечами». И тут Дима удивил меня вторично.